В этом отношении она была, как выражаются купцы, понятно, что Горбуня не могла в этот вечер призвать на помощь ложного герцога, но она была чересчур смелая и опасная личность. И тотчас же нашла средство удалить Валентина и в то же время известить Эндемо о случившемся. Благодаря своей хитрости и осторожности, она хотела использовать самого же Валентина для этой цели. Горбунге явилась в Саутенд и даже на станцию почти получасом раньше Валентина и воспользовалась этим временем, чтобы написать своим довольно непонятным, нечетким почерком письмо. Получив все необходимое от одного чиновника за золотой, она знала наперед, что все эти издержки возвратятся ей в десятеро сыном ее племянницы. Письмо гласило: "Любезный герцог, Податель письма и есть слуга Олимпио. Он явится к тебе, чтобы получить дальнейшее приказания. Гадмотер Радлон. Написав эти строки, Горбуня внимательно осмотрела, прилично ли письмо написано, не возбуждает ли какого-либо недоверия. На наружной стороне она написала: улица Оксфорд, номер 10. Потом поблагодарила чиновника и осторожно осматриваясь по сторонам, боясь, чтобы Валентина как-нибудь не увидел ее на станции, отправилась к кассе, где взяла билет в Лондон и направилась к вагонам. Она намеревалась уже войти в один из них и сесть в полутеневой уголок. Как вдруг заметила Валентина у двери в кассу. Поспешно и ловко вмешалась она в толпу, чтобы он ее не заметил. Между тем, следила за ним, стараясь не попасть с ним в один и тот же вагон. Валентина не должен был ее видеть в Саутенде и также во время дороги. маленькой горбунье было нетрудно скрыться в толпе, хотя ее, правда, толкали то в одну, то в другую сторону, но она на это не обращала внимания. Она все время смотрела на то место, где стоял Валентина, толпясь с другими у окна кассы. Он, казалось, ужасно торопился и даже старался локтями пробить себе дорогу. Он выдавался над всеми его окружавшими, чего и желала старая горбатая родлон, чтобы не потерять его из виду. Локомотив свистел и пустел, как будто выражая своё нетерпение и желание скорее двинуться. Раздался звонок, но Валентина все еще не получил билета. Казалось, могла выйти очень неприятная история. Если бы он не поехал, то Горбудия должна будет остаться до следующего поезда, и это ее в высшей степени беспокоило. Кроме того, ее мучила мысль, что Долорес, несмотря на принятую ее осторожность, все таки могла бы заметить ее отсутствие и воспользоваться этим, чтобы убежать. Она боязлива и не отважится на это. «Я ведь ее знаю, утешала себя тихонько горбунья. В эту минуту Валентина получил билет и бросился в ближайший вагон. Кондуктора уже начали запирать дверцы. Радлон поспешила в другой вагон и намеревалась уже сесть, как кондуктор потребовал у нее билет. Вы должны выйти из этого вагона и пересесть в один из передних, которые отправляются в Лондон. Этот же идет дальше, сказал кондуктор удивленной старухе. Поспешите. Вон туда следует вам идти, он указал на вагон, в котором ехал Валентина. Радлон не успела опомниться, как кондуктор втолкнул её в купе, между тем локомотив довольно громко просвистел. Она едва успела сесть, как поезд с треском и шумом пришел в движение. Горбундия увидела, что Валентина сидела в другом отделении, смотря в окно и потому не заметил ее. Однако она села к нему спиной и согнулась что с ее горбом легко было сделать. Высокая спинка ее совершенно закрывала. Поездка до Лондона продолжалась не более получаса. Старуха осторожно держала письмо под старым платком, боясь его смять и запачкать, и наблюдала по временам за слугой Олимпио, который не смотрел в ее сторону и не мог ее заметить. Вагон был слабо освещен, но зоркие глаза старой Радлон могли ясно различить лица людей, сидевших вдали. Мерно постукивали колеса вагонов, как будто напевая какую-то унылую песенку. Мелькали станции, полустанки, и наконец наши путешественники достигли лондонской станции, которая находилась недалеко от улицы Ватерлоо. Горбунья с большой проворностью вышла из вагона и пробралась через толпу к выходной двери. Здесь она остановилась, держа письмо в руках и смотря на проходящих. Когда же Валентина приблизился к ней, она воскликнула: "Слуга милорда lord Где слуга Агуада?» Проходящие смотрели на маленькую горбунью, которая